Джанин Фрост. По одной могиле за раз. Пролог. Кладбище «Прочный покой», Гарленд, Техас. «Дональд Бартоломью Уильямс, сейчас же тащи сюда свою задницу!» Мой крик все еще висел в воздухе, когда движение справа привлекло мой взгляд. Прямо за надгробием в форме маленького плачущего ангела стоял мой дядя. То, как Дон по привычке выдергивал волосы из брови, выражало его дискомфорт красноречивее любой пространной речи. В костюме и галстуке, с седыми волосами, зачесанными назад, Дон выглядел бы как среднестатистический бизнесмен средних лет для любого, кто взглянул бы на него за одним единственным исключением. Нужно было быть неумершим или экстрасенсом, чтобы иметь возможность его увидеть. Дон Уильямс, бывший начальник тайного отделения внутренней безопасности, охранявший общественность от вышедших из-под контроля сверхъестественных созданий, умер десять дней тому назад. И вот он стоит, призраком. Я рыдала у его постели, когда произошел тот роковой сердечный приступ, была на его кремации после этого, ходила как зомби на его поминках и даже принесла его прах к себе домой, чтобы держать рядом с собой. И всё-таки я слабо понимала, что на самом деле он рядом со мной, учитывая все эти случаи, когда мне казалось, что замечала его боковым зрением. Я списывала эти краткие видения на вызванные горем галлюцинации и ничего более до того момента, как пять минут назад не поняла, что мой муж Кости тоже его видит. Несмотря на то, что мы находились посреди кладбища, устеленного телами от недавнего сражения, а серебряные пули горели внутри, словно мучительные маленькие костерки, все, на чем я могла сосредоточиться, то, что Дон скрывал от меня то, что застрял по эту сторону могилы. Дядя выглядел не слишком обрадованным, что я раскрыла его тайну. Часть меня хотела обнять его и не отпускать, тогда как другая... хорошенько встряхнуть, пока у него не застучат зубы. Он должен был сказать мне, не прячась и не играя со мной в фантомную версию «ку-ку». Конечно, несмотря на оба моих желания, сейчас я не могла ни потрясти Дона, н е обнять. Мои руки просто-напросто проскользнут сквозь его теперь прозрачную фигуру, и точно так же мой дядя теперь не сможет прикоснуться ни к чему и никому материальному. Так что всё, что я могла сделать... смотреть на него, борясь со смущением и радостью, объединившимся с некоторым раздражением от его обмана. «Ничего не собираешься сказать?» — спросила я наконец. Его серый взгляд устремился на что-то в нескольких футах у меня за спиной. «Мне не нужно было оборачиваться, чтобы понять, это Костя встал позади меня». С тех пор, как он изменил меня из полукровки в полного вампира, я чувствовала Костя так, будто наши ауры были сверхъестественным образом переплетены. Что так и было, как я полагала. Я до сих пор не знала всё о том, что с о з д а в а л о связь между вампиром и его родителем. Всё, что я знала, то, что она существует, и она очень сильная. И когда он не ограждался, я ощущала чувство Кости как если бы они были сплошным потоком, пронизывающим мою душу. Вот так я и узнала, что у Кости намного больше контроля, чем у меня. Его первоначальный шок от открытия, что Дон — призрак, уступил место сдержанному созерцанию. А я же по-прежнему ощущала, как мои эмоции крутятся вихрем. к о с т и поравнялся со мной, не сводя тёмно-карих глаз с дяди. «Ты видишь, что она в безопасности». заявил Костя, окрашивая слова английским акцентом. «Мы остановили а п о л л о н а так что между упырями и вампирами снова мир. Ты можешь идти с миром. Все хорошо». Понимание расцвело вместе с внезапным душераздирающим чувством. Может быть, именно поэтому дядя не перешел черту, как должен был. Скорее всего, д да он был еще большим фриком контроля, чем я, И хотя он отверг мои неоднократные предложения вылечить его рак, став вампиром, возможно, он слишком беспокоился о назревающих военных действиях неумерших и не смог уйти за черту после смерти. Я видела, по крайней мере, одного духа, который продержался достаточно долго, чтобы обеспечить безопасность любимой. Желание убедиться, что я выжила в битве и защитила человечество, предотвратив столкновение между вампирами и упырями, Несомненно, было якорем, удерживающим Дона здесь, но сейчас, как сказал к о с т и он мог идти. Я сморгнула наполнившую глаза влагу. «Он прав», — сказала я охрипшим голосом. «Я всегда буду любить и скучать по тебе, но ты... тебе сейчас можно быть в другом месте, да?» Дядя смотрел на нас обоих с мрачным выражением лица. а Хотя у него и не было больше настоящих лёгких, казалось, он медленно и с облегчением вздохнул. «До свидания, э т о т т сказал он. Это были первые слова, которые он сказал мне с того дня, как умер. Затем воздух вокруг него стал туманным, размывая его. Я потянулась к руке Кости, чувствуя, как его сильные пальцы успокаивающе сжали мои. По крайней мере, Дон не испытывал боли, как в последний раз, когда мне пришлось прощаться с ним. Я попыталась улыбнуться, когда дядя полностью исчез, но горе воспламенилось во мне новой силой. Понимание, что он отправился туда, где он и должен быть, не означало, что боль от его потери исчезнет. к о с т и подождал несколько секунд после того, к а к д он исчез, прежде чем обратиться ко мне. «Котёнок, я знаю, что момент ужасный, но ещё есть вещи, которые нам нужно сделать. Например, вытащить из тебя эти пули, и перенести тела». О черт! прошептала я. Дон появился позади Кости, пока тот говорил. Яростная грима с а о м р а ч а л а черты дяди, а то, как он размахивал руками, говорило о том, что Дон в з б е ш ё н «Никто не желает мне объяснить, почему, черт возьми, я не могу уйти!» Глава первая. Я скомкала счет и не выбросила его только лишь потому, что священник не виноват, что похороны праха Дона в освященной земле не отправили его на ту сторону. Мы пробовали все, что наши друзья, живые и неумершие, предлагали, чтобы мой дядя смог перейти на следующую ступень. Ничего не сработало, свидетельством чему был Дон, вышагивающий рядом со мной, совершенно не касаясь ногами Пола. Его разочарование было понятно. Когда умираешь, если только это не предшествующее обращению вампира или упыря события, Скорее всего, не ожидаешь застрять на Земле. Да, вокруг меня и раньше были призраки, достаточно в последнее время. Но, учитывая количество умерших людей сравнивая их с количеством существующих призраков, шансы стать Каспером после смерти меньше 1%. Похоже, что мой дядя застрял в этом редком состоянии между мирами, нравится ему это или нет. Для того, кто был непревзойденным мастером управления событиями, Нынешняя беспомощность терзала невообразимо сильно. «Мы попробуем что-нибудь ещё», — предложила я с улыбкой. «Эй, ты профессионал в преодолении непреодолимых ситуаций. Ты смог скрыть от американцев существование сверхъестественного мира, несмотря на такие сложности, как видео с мобильника, интернет и YouTube. Мы сможем найти способ двигаться дальше». Моя попытка ободрить вызвала лишь недовольный взгляд. Фабиан так и не нашёл способа перейти. Пробормотал Дон взмахом руки, указывая на моего призрачного друга, прятавшегося недалеко от моего офиса. Так же, как и все остальные, что находили тебя с тех пор, как ты стала магнитом для духов. Я вздрогнула. Но он был прав. Я считала, что быть рождённой от человека и вампира невозможно. Но судьба продемонстрировала мне своё чувство юмора. Полное обращение вампира лишь закрепило мой статус самой ненормальной особы в мире. Я не питалась человеческой кровью, как любой другой вампир. Нет, для выживания мне нужна была кровь немёртвых, и я пила её. А ещё я временно получаю особые способности того, кому кровь принадлежит. Выпив от упыря, и м е в ш е й необычную связь с мёртвыми, я стала неотразимой для любого призрака, оказавшегося в той же местности, что и я. В глубине души я волновалась, что позаимствованные от Мари способности могли стать одной из причин, по которой Дон не ушёл. Я уверена, что эта же мысль посещала и его, поэтому он и был со мной раздражительнее, чем обычно. «Попроси их уняться, котёнок», — пробормотал Костя, войдя в комнату. Не могу даже собственные мысли разобрать. Я повысила голос, чтобы быть уверенной, что меня будет слышно не только во всём доме, но и на крыльце и заднем дворе. «Ребята, можно немного потише с болтовнёй? Пожалуйста». Дюжины разговоров мгновенно стали тише, хотя я всего лишь попросила, а не приказала. Мне до сих пор было неловко, поскольку из-за моей новой способности призраки выполняли всё, что я скажу. Мне не хотелось ни над кем властвовать, поэтому я была очень осторожна в своих формулировках, обращаясь к призрачным умершим, особенно с моим дядей. «Как всё меняется?» — размышляла я. В течение многих лет, пока я работала в качестве одного из солдат команды Дона, меня раздражала необходимость следовать его приказам. Теперь ему придётся следовать моим, если я так решу. В прошлом я страстно желала этого, а теперь вот хотела как можно скорее избавиться от этой силы. к о с т и присел на стул рядом со мной. Его накачанное тело источало пьянящий аромат смеси сексуальности и клубящейся энергии. даже когда он сидел в такой вот небрежной позе, одной босой ногой касаясь моих бёдер. Его тёмные волосы были влажными после недавнего душа, отчего короткие кудряшки ещё сильнее льнули к голове. Капельки воды, лениво стекающие по ложбинке на шее к груди, заставило меня облизать губы от желания слезать её. «Если бы мы были одни, мне не нужно было бы подавлять это желание». Костя готов предаваться наслаждению и в дневное время. Его либидо было так же невероятно, как и опасно, но с двумя призраками, наблюдающими за нами, придётся моему языку подождать. Если продолжат объявляться особо шумные призраки, я развешу вокруг дома травку и чеснок. Начал Костя обыденным тоном. Мой дядя сердито посмотрел на него, зная, что эти вещи отпугивают большинство призраков. «Нет, пока я не окажусь там, где должен». Я кашлянула, хотя в этом не было нужды с тех пор, как дышать для меня стало необязательным. Скоро, Скоро моя сила должна сойти на нет. Самое долгое время, в течение которого я обладала позаимствованными способностями — два месяца. Прошло почти столько же с тех пор. Несколько человек знали, что Марила Вуа, королева Вуду Нового Орлеана, и была причиной, по которой я сейчас нечто вроде призрачной мамаши. Её кровь я была вынуждена выпить. Да, позже я поняла, зачем она это сделала. Но тогда я немного злилась на неё. «Я знал одного призрака, которому потребовалось три недели, чтобы перейти на другую сторону», — заговорил Фабиан в дверном проёме. Увидев мою благодарную улыбку, он прошёл внутрь. «Я уверен, Кэт придумает что-нибудь, что поможет тебе с путешествием», — с уверенностью добавил он. «Благословенный Фабиан». Настоящие друзья существуют в любой форме, даже в призрачной. Но Дона это не убедила. «Я уже мёртв больше пяти недель», — резко ответил он. «Знаешь кого-нибудь, кому потребовалось так много времени?» Мой мобильник зазвонил, давая ф а б и о н у повод не отвечать, так как я взяла трубку. Хорошее время, чтобы нас прервать, так как, судя по выражению лица Дона, ответ Фабиена ему не понравился бы. ы э т Мне не нужно было смотреть на номер, чтобы узнать Тейта, моего бывшего первого офицера по одному лишь этому слову. Он, вероятно, хотел поговорить с Доном, но поскольку голоса призраков не очень хорошо передаются с помощью технологий, я должна была работать транслятором. «Привет, что случилось?» — спросила я, одновременно показывая Дону. это Тейт. «Не могла бы ты приехать и на базу сегодня вечером?» Голос Тейта звучал как-то странно. о Слишком официально. Консультант по операциям нашей команды хотел бы встретиться с тобой. Консультант по операциям? С каких это пор у нас есть консультант? Спросила я, забыв, что уже не являюсь частью этого нас. С этого дня. Категорично сказал Тейт. Я посмотрела на к о с т и но не стала дожидаться его согласного пожатия плечами, прежде чем ответить. У нас не было важных планов, и у меня взыграло любопытство. «Хорошо, увидимся через пару часов». «Не приходи одна», — прошептал Тейт, прежде чем нажать отбой. «Мои брови поползли вверх скорее даже не от того, что эту последнюю фразу не мог услышать тот, кто не обладал сверхъестественным слухом, а от самого значения. Совершенно очевидно, что произошло что-то еще». Я понимала, что он не попросил бы меня взять с собой к о с т и так как знал, что тот всегда сопровождает меня в поездках на старое место работы. Тейт имел в виду кого-то еще, и это мог быть только один человек. Я повернулась к Дону. Готов к вылазке? С воздуха база выглядела как невзрачное одинокое здание в окружении большого неиспользуемого пространства для стоянки. В действительности это было старое военное бомбоубежище, намеренно неприметное, в к о т о р о м располагалось и еще четыре уровня под землей. Охрана здесь была очень серьезной, как и должно быть у секретного правительственного объекта по борьбе с неумершими. Тем не менее, я была удивлена, когда нам пришлось парить на дне 10 минут, прежде чем нашему вертолету дали разрешение на посадку. «Черт возьми, мы же не решили прилететь ни с того, ни с сего». Мы с к о с т е вышли из вертолёта, но когда попытались войти через двойные двери, нас остановили трое охранников в шлемах. «Айди!» — рявкнул ближайший к нам охранник. И я рассмеялась. «Отлично, Купер!» Защитные стёкла на шлемах были такими тёмными, что я не могла рассмотреть их черты. Но у всех у них билось сердце, а Купер был единственным из моих старых друзей, который был достаточно остроумен, чтобы выкинуть такую шутку. «Удостоверение», — повторил охранник, растягивая слово в достаточной степени, чтобы я поняла, что голос его мне не знаком. «Ладно, ни Купер и н е шутка. Охранники по бокам сильнее сжали автоматическое оружие. Мне это не нравится», — пробормотал Дон, паря справа от меня. Ни один из охранников даже не взглянул в его сторону. Но, конечно же, будучи людьми, о н и не могли его видеть». И мне это тоже не нравилось, но, очевидно, охранники вознамерились увидеть наше у д о с т о в е р е н и я прежде чем пропустить. Я стала копаться в кармане, так как с трудом приучила себя всегда носить с собой бумажник, даже если он мне не нужен. Но Костя лишь улыбнулся этому трио. — Хотите мои документы? — вкрадчиво спросил он. — Вот они. Его глаза засветились изумрудным светом, в то время как клыки выскользнули из верхних зубов, удлиняясь словно мини-кинжалы из кости. «Пропустите нас, или же мы уйдем, а потом объясняйте вашему боссу, что у гостей, которых он ждет, оказались дела поважнее, чем тратить время впустую». Охранник, потребовавший наши документы, заколебался, принимая решение, а затем отошел в сторонку. Клыки кости втянулись, и глаза вернулись к их привычному темно-карьему цвету. Я положила бумажник обратно в карман. «Думаю, водительские права мне больше не понадобятся». «Мудрое решение», — прокомментировал Костя. Я прошла мимо охраны, следом за мной двинулись Костя и Дон, всё ещё бормочущий, что ему это не нравится. «Да, д е р ь м о в ы м подумала я, но слух ничего не сказала, так как могло показаться, что я разговариваю сама с собой. Это был первый раз, когда Дон вернулся на базу, в которой работал на протяжении многих лет и где, в конце концов, умер. Теперь он вернулся в сверхъестественном обличии, и большинство коллег даже не могли его увидеть. Должно быть, это расстраивало его еще больше, чем я могла представить. Мы шли по коридору к лифту, и я мысленно отмечала все изменения, произошедшие с тех пор, как я была здесь в последний раз. Здесь, в этом отделе, когда-то были два рабочих офиса, Но сейчас единственным признаком активности были звуки наших шагов по линолеумному полу. Когда мы вошли в лифт, я нажала кнопку второго подуровня, на котором были расположены офисы сотрудников. Острое чувство дежавю захлестнуло меня, стоило дверям закрыться. В последний раз, когда я спускалась на этом лифте, я мчалась в палату Дона, чтобы попрощаться. Теперь он стоял в лифте рядом со мной, и боковая стенка лифта просвечивала через его профиль. На дороге жизни иногда встречаются совсем неожиданные ухабы. «Просто чтоб ты знала, если я увижу яркий свет, пока нахожусь здесь, я вбегу в него, не дожидаясь от тебя никаких проклятых слов», — сказал Дон, нарушая тишину. Его перекосившийся тон заставил меня рассмеяться. «Я бы тебя только подбадривала. Заверила я его, радуясь, что его сардоническое чувство юмора не исчезло, несмотря на грубость последних недель». Лифт остановился, и мы вышли. Мне инстинктивно захотелось повернуть туда, где когда-то был офис Дона, но вместо этого пошла налево. Тейт сказал, что не собирается переезжать в офис Дона, хотя он и был самым большим кабинетом, и в нём располагалась мини-станция управления. Я его не виню. Он бы чувствовал себя так, будто грубо выставляет вещи Дона из офиса, когда тот технически всё ещё здесь, хоть всего лишь горстка людей в этом здании знают об этом. Мой дядя не хотел, чтобы кто-то знал о его новом призрачном статусе, но я наотрез отказалась скрывать это от команды неумерших, которые по-прежнему могли увидеть и поговорить с Доном. Дверь Тейта была немного приоткрыта. Я вошла без стука, хотя и знала, что он не один. С ним был кто-то, у кого было сердцебиение. Сердцебиение и слишком много одеколона для чувствительного носа вампира. «Привет, Тейт». Сказала я, заметив, насколько напряжённой была его поза, несмотря на то, что он сидел. И причиной этой напряжённости должно быть был высокий худой мужчина, стоявший в нескольких футах от его стола. У него были посидевшие волосы, постриженные в таком же коротком стиле, как любил Тейт, однако что-то в нём говорило, что волосы были единственным военным веянием в нём. Его поза была слишком расслабленной. На руках мозоли были скорее от ручек, чем от оружия. Испуганно вскинутый взгляд указывал на то, что он не знал, что мы здесь, пока я не заговорила. А хоть вампиры и были бесшумными, я не пыталась скрыть звук нашего приближения. Высокомерие в его взгляде, как только он оправился от удивления, заставило меня мысленно переклассифицировать его от гражданского до правительственной конторской крысы. Обычно только две вещи становились причиной такой самоуверенности при первой встрече — множество неприятных способностей неумершего, либо твердая уверенность в том, что его связи позволяют ему писать свои собственные правила. Поскольку мистер Петух т был человеком, оставался второй вариант. «Вы должно быть новый консультант по операциям», — сказала я, выдавая улыбку, выглядящую дружелюбно для тех, кто меня не знал. «Да», — холодно ответил он. н м о ё имя?» — Джейсон н е т и г а н Закончил Дон одновременно с седым правительственным служащим. Его голос звучал напряженно, даже шокировано. «Что он здесь делает?»